Шурочка спешит на свидание. Но даже тот заключенный, который сыт, в тепле и не нуждается во врачах, все же испытывает одну живую и острую потребность. Потребность свидания с родными и близкими людьми. Письма, посылки – это, конечно, тоже не пустяк. Но свидание сына с матерью или мужем с женой – дело совсем особое. Обитатели мертвого дома такого общения с внешним миром лишены были на часто. У Солженицына с родственными свиданиями дело обстояло совсем иначе. Сперва он виделся с тётей Веронией, а потом и с женой. Время некоторых из этих свиданий зафиксировано в книге Натальи Решетовской. Июнь 1945 года. Август 1945. Лето 1947. 20 июня 1948-го, 19 декабря 1948-го, 29 мая 1949-го, март 1950-го. Семь свиданий. Однако этим число их, как видно, не исчерпывается. Решетовская констатировала, существовал определенный ритм жизни, предусматривающий встречи хотя бы в несколько месяцев раз. Под словом «несколько» мы вправе разуметь 3-4 месяца, и тогда получается, что с июня 1945 года по март 1950 у Солженицына было свидание 15-20, но если даже только 7, как это много в глазах тех, кто, как Достоевский и его собратья, лишен был и одного единственного. Представим себе невероятное, Достоевскому разрешили свидание с братом Михаилом или с сестрой Марией. Чем был бы он озабочен накануне желанной встречи? Да уж, конечно, прежде всего тем, чтобы обобрать в шее со своей утлой одежонки. Совсем иные заботы одолевали нашего героя. «Когда Сане объявляли о предстоящем свидании, вспоминает Решетовская, он весь отдавался предсвиданному настроению». Как ты писал мне, что вечером после работы долго гулял во дворе, смотрел на луну, мысленно представлял себе будущий наш разговор. Не только я заботилась перед свиданием о своём внешнем виде, а о своей наружности. Саня сообщал мне, например, что помыв голову, ходит в челме из полотенца, чтобы волосы завтра как следует лежали. Пишет, что вечером побреется, вычистит ботинки. Причёска. Да почему же не остригли наголо? Тщательность бритья, блеск ботинок вот элегантные предсвидальные заботы Шурочки. Чаще всего свидания проходили в Таганке, в клубе служащих тюрьмы, куда арестантов доставляли из других мест заключения. Наталья Решетовская так описывает одно из них. Подъехала никакая не страшная машина, а небольшой автобус. из которого вышли наши мужья, вполне прилично одетые и совсем не похожие на заключённых. Тут же, ещё не войдя в клуб, каждый из них подошёл к своей жене. Мы с Саней, как и все, обнялись и поцеловались и быстренько передали друг другу из рук в руки свои письма, которые таким образом избежали цензуры. Разумеется, Решетовский при том и в голову не могло прийти, что после свидания с мужем вполне прилично одет он и следует, как некогда жене декабриста княгине Волконской, тщательно вытрясти свою одежду от вшей и клопов.